Глава сороковая. Его тёмная королева. Подняв лёгкую горностаевую шубу, я провела нежным мехом по красным брызгам на своей груди. На этот раз хотя бы не смеялась, как безумная. Кровь Демьена впитывалась в мех, темнела на его скрюченных пальцах, вплеталась в узоры ковра и обивку софы. Свечи на столике мерцали, что... колыхались словно в ужасе от всего произошедшего я смотрела на мёртвое тело всё осознавала разумом но сердцем Демьяна не понимала Элеонора во всём считалась лучшей меня подавляли из-за неё но мне бы и в голову не пришло строить заговор чтобы занять её место в семье впрочем возможно это пережитки женского восприятия ведь девушки покидают свою семью, чтобы стать частью с семьи мужа. Закончив оттираться, я подняла шпильку, кинжал и отошла к креслу, где лежала одежда. Я не расслаблялась, не тешила себя иллюзиями, что смерть Демьена решает все проблемы. В одиночку провернуть такое он не мог, Среди его союзников найдутся желающие избавиться от меня, чтобы регинствовать при Северене, особенно теперь, когда основные конкуренты устранены, и на пути осталась только слабая женщина без военной поддержки. Нет. Я не собиралась мчаться во дворец сломя голову, надеясь, что верные люди Демьена, впечатлившись видом его трупа, позволят спасать Александра. Надев платье Я вытерла кинжал и убрала его в ножны. Счистила волокна мяса с крючка на конце шпильки, отстранённо похвалив себя. «Как хорошо, что переделала этот набор!» Шпильку вставила обратно в волосы. Вытащила из лежащей в кресле сумочки свёрток в промасленной бумаге. За перехватывающую его бечёвку была вставлена ложечка. Развязав бечёвку, я осторожно развернула к края свёртка, открывая взгляду жёлтый порошок. Серная вонь ударила в ноздри, заглушая медный запах крови. Взявшись за ложечку, я принялась разбрасывать ею порошок. Методично покрывала им комнату и тело Демьена. Аккуратно завернула остатки порошка и втолкнула свёрток в сумочку. Ложечку бросила здесь. Подхватила подсвечник и по оставленной без порошка дорожке отошла к двери. Окинула взглядом кабинет и неподвижное, присыпанное жёлтым тело. Приоткрыла дверь. В коридоре было тихо и темно. До гостиной с тайным ходом всего пара дверей. А охранники должны находиться у выхода из флигеля. Демьен не мог расстаться с прошлым. Александр, кажется, тоже. Хранил здесь портреты Катрин, свои тайны, вещи придворного алхимика. Место супружеского предательства Катрин, отмщения Демьена, средоточие маски Александра, под которой он прятался от самого себя. пора принести всё это в жертву присев я наклонила подсвечник и подожгла порошок волна огня мгновенно охватила кабинет я метнулась в гостиную с тайным ходом пламя с яростным треском пожирало комнату клубы дыма и искры понеслись мне вслед ворвавшись в гостиную Я не успела затормозить и врезалась в камин. Две из трёх свечей свалились, покатились по полу. Внизу поднялся шум, голоса, топот. Треск пламени усилился, а я провернула рычаг, и камин отодвинулся, открывая лестницу. Через пару мгновений камин встал на своё место, отсекая почти все звуки. Но дым просачивался в тайный ход. Язычок пламени дрожал на фитиле свечи. Каждый мой стремительный шаг грозил заглушить его. И почти у самого конца тоннеля он наконец погас. Я бросила подсвечник на холодные камни и побежала дальше. Шум голосов опять услышала загоде. Прильнула к смотровому отверстию, Оставленные в спальне королевы мужчины по-прежнему играли в карты, очень эмоционально переживая поражение и победы. Переводя дыхание после бега, я ждала, казалось, вечность, но на самом деле мужчины не закончили даже одну партию, когда двери распахнулись и вбежал бледный гвардеец. "Флигель! Флигель придворного алхимика горит! Его высочество был там!" несколько мгновений шокированного молчания и все как один бросились к окну посмотреть на пожар это обман его высочество не мог погибнуть это покушение обманка вот так просто поверить в случившееся они не могли но могли ли соучастники убийства короля безропотно ждать на месте когда их вдохновитель рисковал погибнуть нет Только я ожидала, что они, если не воспользуются тайным ходом, хоть пару человек оставят на карауле, а не ломанутся на выход всей толпой. Впрочем, возможно, о тайном ходе они просто не знали. Выждав пару мучительных минут, я, держа на готове мешочек с сонным порошком, вышла в спальню королевы. По дворцу кто-то бегал и кричал, но когда я миновала гостиную, И выглянула в коридор. Там находились только двое караульных у покоев короля. Что ж, сжав в кулаке щепотку сонного порошка, я изобразила испуг и побежала к караульным. "Помогите, спасите пожар!" "Стоять, не приближаться!" Оба схватились за полоши, я бросила мерцающий порошок, промчалась мимо. захватываю ещё щепотку и разворачиваю, чтобы добавить. Один гвардеец уже осел на пол, а вот второй был умнее. Прикрыл нос рукавом, щурился, чтобы порошок не попал в глаза. Метнув в него порцию, я выхватила кинжал. Блеск оружия отвлёк мужчину. Он вдохнул, ноги у него подкосились. Звон тревожного колокола наконец прокатился по дворцу. Чтобы попасть к Александру, я готова была устроить еще один пожар. Но, кажется, сейчас всем было не до умирающего короля, да и у покоев наследного принца я охраны не видела. Я посмотрела на двери в королевские покои, перевела взгляд дальше по коридору, к покоям наследного принца. Снова повернулась к покоям короля. Сердце требовало скорее проверить Северина, Сейчас такая отличная возможность бежать, окопаться на землях Вестфалов. Глубоко вдохнув, я вошла в гостиную. Тлеющие угли почти не давали света. Мягкие ковры гасили звук моих шагов. Я опасливо приоткрыла дверь в спальню, взглядом искала охрану, но дежурил только доктор, храпел в кресле у почти погасшего камина. Свечи почти догорели, и в тусклом свете я с трудом разглядела на огромной кровати Александра. В своей бледности он сливался цветом с цветом спастельным бельём. Холодный ужас захлестнул меня, и я просто потеряла контроль. Шаг, шаг, шаг. Шелест платья, стук сердца, моё застывающее дыхание. Его едва слышный хрип. Я остановилась у кровати. Грудь Александра двигалась едва-едва. Лицо — обтянутый кожей череп, сущая мумия. Царапины от моих ногтей свели, но выглядел Александр ужаснее, чем в нашу последнюю встречу. Умирающим. И рука его была ледяной и безвольной. А я ведь помнила, какими тёплыми были его пальцы. Из кармашка в декольте я торопливо выдернула светящийся камень. Внутри него всеми цветами радуги горели линии, подсвечивали грани. Сияние сигнализировало о близости яда в теле Александра. Я наклонилась, надавила пальцами на его холодные сухие губы. С усилием потянула подбородок, проталкивая светящийся камень между зубов. Слизистая была сухой, с фиолетовым оттенком, но прикосновение камня словно выжигало ненормальный цвет, возвращая плоти естественный оттенок, и сам камень испарялся, отдавая себя на уничтожение от травы. Бербас с бессознательным умирающим телом была короткой. На этим мгновении давались тяжелее противостояния с Демьеном. Изнутри удушающей волной поднимался страх, сочился сквозь кожу холодным потом. Мне действительно было страшно опоздать, провалиться в последний момент. Но камень лёг под сухой распухший язык. Я придавила челюсть Закрывая рот Александра, и выдохнула. Теперь меня затрясло, запаздало, словно за все прошлые волнения. Лицо Александра было таким бледным. Успела я потянулась к нему. На улице что-то взорвалось. Не что-то, а флигель придворного алхимика, сообразила я. Следом за грохотали короткие взрывы. Похоже, во флигеле хранились фейерверки и заготовки для них. Утерев лоб, я снова взялась за мешочек с сонным порошком и направилась к выходу. Закрывая дверь, краем глаза заметила, как подскочил и заозирался доктор, но не стала останавливаться. Колокол продолжал звенеть. Портьеры подсвечивались грохочущими вспышками фейерверков. Моя диверсия могла спалить здесь всё дотла, так что следовало торопиться. В коридоре на полу хропели гвардейцы. В соседнем коридоре кто-то пробежал. Издалека доносились звуки бурной деятельности. Но эта часть дворца словно вымерла. Никто не хотел становиться свидетелем действий против королевской семьи. Вот и держались на всякий случай подальше. Ускорившись, Я практически ворвалась в гостиную, которую когда-то занимала сама. В спальне рыдал ребёнок. Я едва слышала его сквозь хлопки взрывов, но сердце обмерло от облегчения. Северин. Я была уверена, что это он плачет. Я метнулась к спальне и распахнула двери. «Ой!» Моя горничная Эмма сказала, Повернулась, прикрывая собой плачущего на её руках Северина. Её круглое лицо вытянулось. Всё моё внимание сосредоточилось на Северине. Мой малыш. Глаза наполнились слезами. Я уже не видела никого и ничего, кроме него. Эмма попятилась, но я настигла её и ухватила Северина, прижала к своей груди. Северин, Северин. Я рыдала. Рыдал он. Звенел колокол. В коридоре кричали про пожар. Несколько зарядов фейерверков попали в окна дворца. В поднявшейся панике, пока люди димьена искали его, а остальные боролись с пожаром и спасали вещи, я усыпила Эмму порошком и забрала Северина. После чего составила придворного врача перетащить Александра в покои для вельмиского посла. Не самое надёжное место, чтобы спрятаться, но достаточно неочевидное, чтобы стать укрытием до утра. Комнаты накануне протопили, и тепло пока держалось. Зажигать свечи я запретила, только раздвинула портьеры. В густом сумраке я помогла устроить на кровати Александра. пригрозил от придворному врачу, чтобы не дёргался, и села у окна, выходящего на парадный въезд. Во дворце ещё шумели. Постепенно сумрак отступал. Утренний свет выхватывал из тьмы элегантные изгибы мебели и лепнины, менял цвета каменной отделки на камине и столиках, путался в складках балдахина. Северин сопел у меня на руках, Сыпло дышал на кровати Александр. Придворный врач скрючился в кресле. Иногда он выпрямлялся и порывался что-то сказать, но стоило посмотреть на него, опускал голову и поджимал губы. Я держалась только благодаря бодрящему зелью. С отстранённым любопытством наблюдала за распускающимся над неровным горизонтом рассветом, за беготнёй слуг и гвардейцев в парке. Среди этой среди подъезжающих аристократов, наверное, не удивительно, что дворец так толком и не обыскали. Пожар, исчезновение Демьена, Александра, наследного принца Северина, да и об убийстве Ричарда должно быть уже известно. Полная неопределённость. Солнце поднималось всё выше. Наконец, на подъездной дорожке появилась карета с грифоном Вестфолов. Я встала с кресла, покачивая на руках Северина, наблюдала, как бледный, растрёпанный Николас выбирается из кареты. Тревожно оглядывается по сторонам, поправляет палащ. На сбор самых значимых аристократов королевства он явился последним и с таким видом, будто его сюда на Аркане притащили. За моей спиной послышался шелест. Стоять. В отражении окна я наблюдала, как доктор замер на полпути к выходу. «Вы хотите бросить своего короля без присмотра? Сейчас, когда он нуждается в медицинской помощи?» Доктор задрожал. «Вернитесь на место», — велела я и повернула запор на створке окна, распахнула, впуская в комнату воздух, холодный, но со свежающими нотками весеннего тепла. оживляющий покачивая северина взяла со столика вазу и швырнула вниз хрусть николс отскочил поднял голову щурясь от блеклого утреннего солнца похмелье его не красило я помахала рукой поманила приложила палец к губам чтобы он не поднял шум и первый добрался до меня не притащив за собой остальных аристократов Настало время налаживать отношения с семьёй. Тронный зал озаряли сотни огоньков алхимических свечей, но яркий свет, волнующие ароматы благовоний и нежная музыка не смягчили напряжённую атмосферу. Выстроившиеся по бокам алой дорожки придворные тревожно переглядывались. Впервые на моей памяти торжественный Практически праздничное мероприятие проходило в таком гробовом молчании. А еще я впервые смотрела на подданных с трона. Возвышение поднимало меня и сидящего на моих коленях северина над головами. Расшитое золотом и драгоценными камнями платье еще бабушки Александра по линии горджизов придавливало меня к трону с золоченными мантикорами. Невыносимой тяжестью давила корона. В горностаевой накидке было удушающе жарко, и Северин бесперестанно елозил. Но, как полагается королеве, я не показывала признаков неудобства, усталости или давящей на виски головной боли. Все взгляды сейчас были устремлены на меня. Шок в высшей аристократии еще не прошел. Они балансировали между недоумением, возмущением и страхом. Всё перевернулось слишком стремительно. Пожар, явление сильной королевы с солдатами Вестфолов и Торнов и наследником на руках, объявление Димьена погибшим при проведении эксперимента с придворным алхимиком Альбертом, внезапное известие о том, что Александр не умрёт, а скоро очнётся, И покой его охраняют опять же Вестфолы и Торны под моим командованием. Ловите остальных заговорщиков. Пусть Александр сам решает заниматься этим или нет. Моё дело обеспечить его выздоровление, позаботиться о Северене, распорядиться о наведении порядка во дворце, ну и принять послов вельмо, потому что внешнюю политику никто от меня не отменял. Я наводила порядок и занималась всеми текущими королевскими делами, чтобы Александр увидел. Я могла справиться без него, но осознанно сделала другой выбор. Двери открылись. Церемоний мейстер вышел вперед и стукнул посохом. Мелодия плавно сошла на нет, позволяя его голосу разгуляться по залу, эхом отдаваться под сводами. Я настолько устала, что едва воспринимала перечисляемые церемониеместером имена представителей вельмо, но старалась запомнить лица самых важных гостей. Они в свою очередь рассыпались в комплиментах и перечисляли дары от вельмского короля. Ослуги вносили сундуки, подносы, подушечки с драгоценностями, посудой, оружием, тканями, благовониями, Даже измотанная до почти отупения, я видела, насколько неловко чувствуют себя все. Напряжённые мои подданные, встревоженные вельмцы, которым доложили о возможном перевороте во дворце, посол пожирал меня глазами, явно желая скорее узнать о положении Александра. С самым независимым видом выслушивая их хвалебные речи, И ведь успели же подобрать добрые слова даже для меня. Я непроизвольно прижимала к себе Северина, улыбалась снисходительно, а на сердце скребло от сомнений. Примет ли меня Александр? На мне ведь теперь смерть не только Вигмора, но и Демьена. И Северина я по-прежнему отдавать не хочу. И что-то там было про намерение весьма подобрать Александру новую жену. Правда, Среди явившихся на церемонию свиты посла девушек подходящих не видно. Ваше величество, простите за нескромный вопрос. Посол, только что передавший верительные грамоты, учтиво поклонился и из-под лобью наблюдал за мной. Я бы желал узнать, когда смогу встретиться с его величеством Александром. Взгляды впивались в этого дерзкого мужчину. Но ещё больше взглядов впивалось в меня. Слева раздался шепоток. Я повернулась туда, и говорящие суетливо опустили головы. Посмотрела на посла. Дальний родственник Александра. Он обладал таким же цветом волос и некоторой схожестью в чертах лица. Несколько мгновений он смотрел мне в глаза и, понурив плечи, ниже склонил голову. Герцик Торн и Николас всем и каждому передавали прогноз врача, но очевидно, что ответ все хотели услышать от меня. Я обвела взглядом быстрившихся по бокам зала придворных. Они прятали глаза, зябко поводили плечами, совсем как при Александре, когда их пугало его внимание. Меня не боялись, как и его. Разодетые в пух и прах Такие могущественные у себя дома, они чуть ли не пятились, мечтая спрятаться от моего взгляда. Губы мои дёрнулись в почти подавленной улыбке. Кажется, Александр прав. Я королевой ему подстать. Тяжесть давящая на голову вместе с короной стала легче. Страх не лучший способ держать подданных под контролем, но я надеялась Он даст мне несколько дней, которые нужны Александру для восстановления, огкнул Северин, дёрнул меня за жемчужные бусы. Я улыбнулась ему чисто и ясно, предвкушая скорый отдых, радуясь, что он сейчас со мной. Надеюсь, что Александр хотя бы из благодарности за спасение не разлучит меня с моим малышом и не покарает за смерть Демьена, которую Судя по поведению окружающих, явно приписывают мне. А затем я со своим королевским достоинством ответила. По прогнозу придворного доктора, мой супруг очнётся через 3 или 4 дня. Срок был намеренно завышен, чтобы желающие избавиться от Александра, если таковые найдутся, не торопились с покушением. Но я буду рада если сопровождающий вас доктор присоединится к наблюдению и лечению. Как вы знаете, во дворце произошел несчастный случай, поэтому я не возражаю, если ваша охрана по-родственному поможет с поддержанием порядка. Мы и сами справляемся, но, полагаю, вам будет спокойнее, если вы будете узнавать все из первых рук. Посол посмотрел на меня с некоторой настороженностью и тут же рассыпался в благодарностях и уверениях, что он не хочет нас стеснять вмешательством вельмо, но не может отказать столь любезной просьбе. Надеюсь, согласия взять их в наблюдатели будет достаточно, чтобы мне не приписывали намерение избавиться от Александра. Подозрение меня в заговоре мешало наводить порядок, несмотря на пугающую репутацию. Когда закончилась мучительно долгая встреча с послами, колыбель Северина уже установили в спальне Александра, а для меня принесли узкую кровать, чтобы могла лечь, не тревожа больного. Я чувствовала, что иначе не сомкну глаз от беспокойства, пока мы в одной комнате не придётся разделять многочисленную охрану. в верности которой я более или менее уверена. После бала я едва держалась на ногах, но с огромным удовольствием села в кресло у камина и качала Северина на руках. «Мой мальчик!» Глаза у него закрывались, но пушистые ресницы то и дело приподнимались, огненные блики отражались в огромных невинных глазах. Он улыбался мне. Ваше величество, прошептала горничная Жанна. К вам пришёл отец. Она косилась на кровать, где без движения лежал Александр. Он больше не сепел, но пока не просыпался, хотя я надеялась на более быстрый эффект. Пусть войдёт. Я тоже невольно оглянулась на Александра. Страх и надежда переполняли сердце. Он может разозлиться. может настаивать на мнимой смерти Северина, но может согласиться начать всё заново, а может отказаться. Как я и говорила, страх и надежда. Послышались шаги. Я не повернулась к двери, только тяжко вздохнула и посмотрела на огонь. Лепестки пламени метались в завораживающей пляске. Глаза Северина открывались всё реже. Дыхание выравнивалось. Отец остановился у дверей, переступал с ноги на ногу, заламывал пальцы, сопел, трусил, как всегда. Я так устала, что даже обида не будоражила меня. А ведь столько вопросов к нему. Спросит об убийстве Ричарда или нет? Захочет стать главой рода или нет? Поинтересуется, правда ли именно я избавилась от Демьена? Когда-нибудь он попросит прощения за то, что спустил Ричарду убийство моей мамы, его жены. Ведь он всё знал и молчал. Минуты тянулись. Северин расслабленно лежал у меня в руках, уснув. Улыбнувшись ему, я плотно сжала губы и посмотрела через плечо. На миг мой взгляд встретился с глазами отца. Он замер, словно увидевший охотника олень, и уставился на пол. Стоял у двери, мялся. — Я рад, что ты вернулась, — пробормотал отец, не смея смотреть на меня. — Рад и... прости. Из спальни он выскочил с резвостью подростка. И я не была разочарована, потому что... привыкла, смирилась, приняла то, какой мой отец на самом деле трус. Не хотела с ним ничего обсуждать, особенно теперь, когда освободилась от давней обиды и отомстила сама. Поднявшись, направилась к колыбельке и остановилась, глядя на бледное, исхудавшее лицо Александра. Уложив Северина в кроватку, у углов его одеялом с хищным гербом Горджезов я прошла мимо приготовленной мне узкой кровати и легла на край большой королевской постели. От Александра пахло алхимическими лекарствами и отварами трав. Я придвинулась, коснулась его чуть тёплой щеки. "Спокойной ночи", прошептала я. "И просыпайся быстрее". Сворачиваясь к олачкуму у него под боком, я мысленно повторяла это пожелание. Покоя до его пробуждения мне не будет из-за дел и из-за того, что я невыносимо хочу знать, как он решит поступить с Северином. Будет между нами мир или война. 2 дня спустя в яркий солнечный полдень я сидела за столом в кабинете короля Северин устроился на моих коленях, и вместе мы перебирали разноцветные кубики с яркими буквами. "Па-па", повторяла я, указывая на совместно собранную надпись. Северин взмахивал своими очаровательными ручонками, задевал кубики и смеялся. С той ночи я почти не спала. Требовалось поддерживать порядок при дворе и в совете хранителей ключей королевства. общаться с послами Вельма и султана, организовывать похороны Димьена, осаживать род Геды, платить Торну за помощь с землями Вестфалов, присматривать за организацией похорон Ричарда, контролировать боящегося ответственности и меня, кажется, тоже отца и мечтавшего спрятаться от меня в борделе Николаса. Один раз он туда улезнул, пришлось отправлять за ним королевских гвардейцев. Короткие моменты сна были как провал в темноту, почти не принесящий физического облегчения. Морально отдыхала я только с Северином и в очередной раз собственными глазами убеждаюсь, что Александр жив, дышит и идет на поправку, даже если до сих пор не проснулся. Па-па-па. Я снова выставляла кубики в нужную последовательность. Рановато, но желание тронуть сердце Александра росло. Северин же просто радовался возможности перебирать кубики, толкать их и подкидывать. За стеной послышался голос, затем ещё один, слишком громко для разговоров над бездыханным телом, слишком спокойно для паники над трупом. Непроизвольно участился пульс. Волнение прокатилось жаркой волной, припекло в щёки. Александр проснулся. Поняла я. Взгляд заскользил по кубикам. Рука сама потянулась приладить растрепавшиеся волосики Северина. Сердце то стучало словно безумное, то замирало от тревоги и предвкушения. Я не знала, куда себя деть. Но боялась пойти ему навстречу. Снова перепутье, снова кардинально решается жизнь Северина и моя, и опять всё зависит от меня и моего выбора. Пусть ему расскажут другие, решила я. За стенкой в королевской спальне продолжались разговоры. Судя по интонациям, перед Александром отчитывались. Иногда едва ли не истерически, а за мной в кабинет никто не приходил, не сообщал о пробуждении Александра. Становилось тяжело дышать. На смену тяжести приходила отчаянная смелость, порой смущение, беспокойство, страх и какое-то предвкушение. Вот сейчас всё решится, и я смогу наконец отдохнуть. а потом снова тревожная тяжесть, да удушья. Я готова была поспорить, что Александр сам потребовал рассказать обо всём, что произошло во время его беспамятства, и сам не захотел сразу звать меня, но я не хотела оправдываться. Слишком устала. Пока в королевской спальне говорили, А сердце моё сходило с ума от неопределённости. Северин успел слезть с моих колен, покатать по ковру мячики и снова вернуться на мои колени, чтобы переставлять на столе кубики. Но я не могла сосредоточиться, и Северин то и дело заглядывал мне в лицо и надувал губы, явно обиженный таким пренебрежением. Вздохнув, я удобнее устроила его на коленях, и принялась строить из пёстрых кубиков башенки и стены. Взгляд Александра я почувствовала. Наверное, не сразу так хотела отвлечься от ожидания, что слишком погрузилась в простую детскую игру. Но когда осознала, тело парализовало. Смеясь, Северин снёс башенку из кубиков и захлопал ладошками по столу, а я медленно повернула голову. Александр Опирался плечом на косяк. На фоне бледной кожи его глаза казались темнее и выразительнее. От косяка он оттолкнулся рукой, не очень уверенно двинулся к столу. Со своей явной слабостью он боролся и побеждал. Подошёл ко второму креслу у стола, сдержал судорожный вдох и опёрся на спинку. Северин Внимательно наблюдал за ним. Выждав несколько мгновений, Александр сел в кресло. Теперь мы оказались почти друг напротив друга. Северин переводил взгляд между нами, покусал палец и снова вернулся к кубикам. Александр разглядывал меня, я наоборот почему-то оробела и опустила взгляд. Я уже не ожидал проснуться. тихо признался Александр. Спасибо. Я кивнула. Северин постукивал кубиками друг о друга. Александр сложил руки на груди, чуть наклонил голову. В его позе сквозила неловкость. Я благодарен, правда. Александр. Голос дрогнул. Я не могу расстаться с Северином. Это выше моих сил. Если хочешь отослать его, отсылай со мной. Мне правда не нужна вся эта власть. Если боишься, можешь оставить нас здесь. Я буду воспитывать Северина. Не стану лезть в твои дела. Захочешь любовницу, слово против не скажу. Только позволь мне остаться с Северином. Пожалуйста. Я заглянула в его широко распахнувшиеся глаза. Буквально несколько мгновений, и Александр отвёл взгляд, расцепил руки, чтобы почесать невидимый под рубашкой шрам на правом предплечье. "Мари, я хотел отправить нашего сына подальше от проблем, потому что мы, как мне казалось, не могли защитить его от интриг двора. Возможно, ты не поняла, чего я хочу от брака. Александр грустно улыбнулся. У короля нет друзей. Есть только подданные и враги. Крепкие семейные узы единственная защита, единственный способ выживания. И в моём представлении о крепком браке не входят посторонние женщины. Семья должна быть опорой и защитой, единым монолитом, отдушиной. Для этого нужно доверие. Доверяю я только тебе. И я хочу, чтобы моей семьёй стала ты. Невозможно было вдохнуть. Так тесно стало в груди. Глаза наполнялись слезами. Посмотрев на безмолвную реакцию, Александр неловко почесал затылок. Но «Ну, если ты этого совсем не хочешь, в благодарность за спасение Я пока ещё могу отпустить тебя вместе с Северином. Не хочу, но отпущу, если это сделает тебя счастливой. Слёзы потекли, плечи задрожали. Я больше не видела ничего. Меня трясло. Северин тревожно заилозился по сторонам, ничего не понимая. Я попыталась вытереть слёзы, но их было слишком много. Я хочу, чтобы моей семьёй стала ты. Удар в самое сердце. Мария Александра опёрся о стол и тяжело поднялся. Передвинул кресло ближе к моему и сел рядом. Я просто задыхалась не в силах говорить, как будто теперь, когда власть вернулась к Александру, я могла расслабиться и побыть просто слабой женщиной, частью семьи. которая защитит. Мария, растерянно позвав, Александр обнял меня за плечи, притягивая к себе через подлокотники. Такой наглости, как захват меня прямо у него на глазах, Северин стерпеть не мог, разрыдался в унисон с моим слезам, только громче. Александр осторожно обнял и его. Рыдая, Северин вцепился в меня. Я обняла его. И рука Александра обхватила Северина поверх моих рук. То, что мы сидели вот так втроём в обнимку, я задыхалась от эмоций. Они не давали остановиться слезам. Я поверить не могла и хотела верить. Ты ты ведь понимаешь, что я убила Демьена. Я крепко держала Северина, боясь отпустить. Как ты Это была моя ошибка, Мари. Я слишком хотел ему верить, поэтому закрывал глаза на странности. Но семья для того и нужна, чтобы прикрывать друг друга. Дыхание перехватило. Северин наконец соскользнул с колен, спасаясь от неугодных объятий, вцепился в подол, качнулся и плюхнулся на попу. Сидел так, раздумывая продолжить плакать или нет но заметил мячик в манеже и пополз туда александр проследил за ним и провёл руками по моим волосам я резко уткнулась в его плечо слёзы текли но мышцы расслаблялись всё тело расслаблялось усталость последних дней навалилась как-то сразу мгновенно оставив без сил ты ведь не заберёшь северина еле прошептала я Я бы хотел, чтобы наш сын рос без королевских забот, но думаю, вдвоём мы сможем его уберечь. Со всей детской энергичностью Северин принялся вытаскивать из манежа игрушки и разбрасывать их по ковру. Александр гладил меня по волосам, а я засыпала. Просто засыпала от усталости, как будто всплеск эмоций отнял остатки сил. А ведь я хотела ещё спросить Александра, как он относится к тому, что я фактически признала придворного алхимика мёртвым. Хотя, может, ему давно пора показать, что он, Александр, вовсе не бездарен. Идём. Александр потянул меня за собой. Куда? Только и успела вяло подумать, а он уже укладывал меня в кровать. И я ведь не заметила момент перехода из кабинета в спальню. Александр натягивал на меня одеяло. Легкий всплеск страха. Слишком сильно клонит в сон. И я ухватила Александра за запястье. Заглянула в глаза. Тебе надо отдохнуть. Просто отдохнуть. Александр свободной рукой поправил выбивающуюся у меня прядь. Я держала его за руку. Концентрируя остатки сил в пальцах, он присел рядом, погладил меня по напряжённому запястью. В глаза ему я смотрела с неимоверным усилием, до тех пор, пока мои не закрылись. "Не беспокоить", прорвался голос Александра сквозь дремоту. "Присматривать". Где-то в глубине души трепетал страх. Вдруг я так быстро уснула из-за алхимии, Вдруг Александр всё же солгал и хочет спрятать Северина. Проснулась я от перезвона погремушки. Тихо потрескивал камин. Сидевший в колыбели Северин пристально смотрел на облокатившегося на край колыбели Александра. "Андай", Александр неуверенно тянулся к погремушке. "Мама спит". Северин сжимал погремушку наду в губы и с явным намерением зарыдать. Взгляд Александра на него был непривычно мягким и несколько растерянным. Э, давай ты не будешь плакать и будить маму, тихо предложил Александр. И я наконец поверила, что предложение Александра о семье правда. После чего пошла учить его обращаться с таким очаровательным малышом.